Не наливайте ей вина. Она устала и уснула. Одна. Ей сладостно одной. А вы нарушили покой, и ваша страсть ее спугнула. Не наливайте ей вина. Она пьяна своим безумством, своим отважным безрассудством. Уйдите, не тревожьте сна. Не наливайте ей вина.